Павел Пуничев. Клан Дятлов. Книга 1. Глава 1. Что наша жизнь? Игра. Очнулся я как после сильнейшего похмелья. В голове туман, все тело болит. Голова просто раскалывается, а в правой руке засела тупая, пульсирующая боль. Приподнявшись, попытался оглядеться. Видимо, вчера перебрал с друзьями и уснул у кого-то дома на полу. Потихоньку потряс головой, боясь взболтать черепушки, остатки мозга. Поморгал, желая прогнать туман из глаз. Правая рука запульсировала ещё сильнее. Видимо, пролежал на ней всю ночь, затекла до невозможности. Поднял руку к глазам и не поверил увиденному. По всему предплечью от локтя и до запястья, её обвивал рисунок змей-подобного существа. «Господи!» — собрались в голове осколки мыслей. «Неужели я вчера так нажрался, что в мою пустую башку пришла мысль татуху набить?» Неудивительно, что рука просто горит. Мозг постепенно собирался в кучку, туман перед глазами практически развеялся, и я наконец-то стал понимать, что что-то с этим рисунком не так. Поднеся его поближе к глазам, я увидел пульсирующее багряное вытянутое тело. сотни маленьких ножек, цепившихся мою руку, и откуда ни возьмись, появившуюся в воздухе полупрозрачную надпись. Молодая адская сороконожка. Уровень 2. ХП 25 из 25. Появившаяся из-за запястья голова сороконожки, вся измазанная чем-то красным, утвердила меня в мысли, что я, видимо, всё-таки сошёл с ума, и сейчас лежу в ближайшем психдиспансере, пристёгнутой к кушетке и накачанной успокоительными средствами. Сороконожка же, видимо, не догадываясь о том, что она является плодом моего больного воображения, раскрыла свою пасть, точь-в-точь точь похожую на мини-хищника из одноимённого фильма. С громким шипением она впилась в кончик среднего пальца и, напрягшись всем телом, с часкающим хрустом оторвала его. Мой собственный вопль на несколько секунд оглушил меня. Мысли о нереальности происходящего моментально выветрились из головы, и я кинулся со остервенением бить снова вцепившуюся в мою руку тварь обо всё, что придётся, В воздухе замелькала надпись. Молодая адская сороконожка. Уровень 2. ХП. 23 из 25. 20 из 25. 17 из 25. 5 из 25. Ноги мои подкосились, и я упал на колени. сжав кулак голову сороконожки, из последних сил треснул ею два раза о деревянный пол. Надпись в воздухе из красной превратилась в серую. Молодая адская сороконожка. Уровень 2. ХП. «Ноль из двадцати пяти». Труп сороконожки подёрнулся дымкой и растаял, как будто ничего и не было, только кровь, толчками бьющая из отгрызенного пальца, продолжала заливать пол. Со стоном я залез в сумку и вытащил чистую тряпку, перетянул палец, после чего сполз на пол и отрубился. Пришёл в себя, судя по внутреннему таймеру, через несколько минут. Резко сел и оглянулся. Судя по всему, находился я в какой-то полуразрушенной хибаре. Дыры вместо окон... Через крышу то здесь, то там пробиваются лучи света, играя на поднятой во время стычки полевой взвесе. В углу стоят грубо сколоченный стол и рассохшаяся от старости бочки Я посмотрел еще раз на свои руки. В ладони оказались зажаты две тусклые монеты и четыре загнутых зуба. Услужливо появившаяся в воздухе надпись оповестила «Клыки молодой адской сороконожки». Машинально убрал все это в сумку, снова поглядел на руки. Тряпка пропиталась кровью, но она уже подсыхала, а новой не появлялась. Повернув руки тыльной стороной, я снова вздрогнул, а потом облегчённо засмеялся. «Конечно! Игра!» Ранее незамеченный в полумраке зеленоватый цвет кожи, заострённые ногти, надписи в воздухе — это игра! Как только всплыла эта мысль, сразу стала восстанавливаться цепь событий. Во время обеденного перерыва, наскоро перекусив, Я влетел в комнату отдыха, с облегчением заметив, что одна из капсул не занята. Вчера, болтая с техником, обслуживающим верткапсулы, узнал, что завтрашнего дня будет доступна новая широко разрекламированная игра «Волшебный мир». Ну как игра? Доминирующая часть её, главную идею, составлял виртуальный туризм. Дремучие леса, невероятные водопады, могучие реки, впадающие лазурные моря с белоснежными пляжами. Хочешь, опускаешься на дно океана. Хочешь? пробираешься сквозь раскаленные трещины в жерло вулкана. В общем, то, что нужно для офисного планктона. К тому же, ко всему этому добавлялась фантастическая составляющая. И ты мог быть там не просто снулым клерком, а кем захочешь, гибким, как тростинка, эльфом, или поперек себя шире гномом, человеком, орком, гоблином, великаном или лешим, а хочешь смесью всех их и с прадедом, разумным ящером из пустыни Секуры. Долго не заморачиваясь, я выбрал человека, красавца-мужчинку. Добавил в родню немного орка, что давало усиленную регенерацию. Ведь хотя игра и не позволяла умирать, но травмы и ссайдены в ней были возможны, а лишняя регенерация не помешает. Ну и какие же путешествия, когда ты не ощущаешь дующего в лицо ветра и водяной пыли, разлетающейся от километрового водопада и оседающей на твоём теле. Поэтому были уменьшены в 10 раз только болевые ощущения, а всё остальное оставалось на полную катушку. В общем, помню, как начал создавать свой игровой образ и хотел поиграть со своими характеристиками. Как меня поглотила тьма, и вот я тут. Странно. Поскольку игр переиграл, до всегда вход в виртуал был очень мягким, а тут... и болевые ощущения. Если я от 10% в обмороке валяюсь, что было бы при игре на всю катушку? Страшно даже подумать. А также сразу возникает вопрос. Откуда взялась эта тварь? Основным постулатом игры была фраза «безопасные приключения». Ни опасных животных, ни насекомых, если, конечно, не выбрать режим РПГ. Чего я не делал. Да и там автоматически полностью отключаются болевые ощущения. Ибо кто же захочет ощутить, как какой-нибудь бармаглот наматывает твои кишки на свою клешню? Однако откушенный палец однозначно сигнализировал. Что-то пошло совсем не так. Ладно, выйду из игры, посоветуюсь с техником. Может, верткапсула заглючила? или он установил какую-то пиратскую копию игры. «Меню!» — громко сказал я. «Тишина!» «Опции?» — попробовал ещё раз. «Ноля реакции!» «Выход! Конец игры! Гейм овер! Где тут кнопка выхода?» Ничего не понимаю. Обычно управление в Виртмире вызывается голосом, а тут ничего. «Так, ладно, надо осмотреться!» — решил я. Начал с себя. На ногах грубые штаны без молнии, без пуговиц, и, что странно, не снимаются. На теле рубаха, на ногах что-то типа сандалий. Помотал ногой. Не слетают. «Блин, что же я так туплю-то? Инитарь!» — громко произнес я. Передо мной в воздухе тут же возникло схематическое изображение человека, на котором, соответственно, было надето три предмета. «Рваные штаны. Броня — ноль. Простая рубаха. Броня — один. Белые тапочки с кроличьими ушками. Плюс один привлекательности. Примечание». Не сменишь их на что-нибудь получше, в них и похоронят. Юмористы хреновы. Ладно, что дальше? Над изображением человека располагалась строка. Основные параметры. Имя не выбрано. Уровень 1. Опыт 62 из 100. Раса полуорг. Бонус. Ускоренная регенерация плюс 25%. Каждая выносливость дает плюс 25% ХП. Сила 1. Ловкость 1. Интеллект — один. Выносливость — один. Мудрость — один. Свободных очков характеристик — пять. ХП — 16 из 50. Выносливость, помноженная на 50. Мана — 40 из 40. Интеллект, помноженный на 40. Профессия — нет. умение нет. Пока рассмотрел свои параметры, надпись немного изменилась. ХП — 17 из 50. Регенерация работает, это понятно. Так, что у нас там дальше? Справа от схемы человека находилась расчерченная на квадраты поля Сумка обычная. Вместимость 20. В одной ячейке лежали добытые зубы, а в отдельной строке было записано. Сумма на счету. Две медные монеты. Ммм, так, понятно. Все-таки меня занесло в РПГ. Волшебный мир огромен, и, конечно, разработчики всеми силами старались выжать из него максимальную прибыль. поэтому простым нажатием кнопки в самом начале игры можно было выбрать режим rpg Мир тут же заселялся различными монстрами, в городах, наравне с казино и публичными домами, появлялись рынки, на которых можно было приобрести всё, что угодно, от малых эликсиров до легендарной экипировки и карт с координатами особо жирных монстров. В лавках и гильдиях можно получить задания и улучшить свои навыки. Осталось только понять, как меня сюда занесло, и главное, как мне отсюда выбраться. кнопки выхода я так и не нашёл, и единственным возможным выходом была смерть, но только что пережитые приключения с сороконожкой вгоняло в дрожь, и я не мог себе представить, что буду спокойно стоять, пока какой-нибудь крыс будет отгрызать мне ногу. Надо выйти, оглядеться, и может найти того, кто открутит мне голову так, что я и глазом не успею моргнуть. Но для начала нужно раздобыть хоть какое-нибудь оружие, чтобы отбиваться от разной зубастой мелочи. Кроме стола и бочки, в углу комнаты валялась куча прелой соломы, накрытой рваной тряпкой, а рядом с ней находился небольшой очаг. Около очага было пусто. Да и бочка ничем меня не порадовала. На столе лежал только старый, скукоженный лист пергамента с единственной надписью «Иди на север». Кому надо идти на север и по какой причине, непонятно. Немного повозившись, отломал от стола ножку, взвесил её в руке. Появившаяся в воздухе надпись услужливо подсказала крепкая палка Класс «Дробящее оружие». Урон 2-4. Прочность 36 из 40. На первое время подойдет. Тем более, что ничего другого-то и нет. Присев на обломке стола, решил проверить только что возникшую идею. Может, кнопка выхода не появлялась, потому что я по-нормальному в игре не зарегистрировался, и система меня просто не видит? Маловероятно, но все же. Итак, имя. Думать некогда. Пусть будет Колян. Есть бонус на жизнь, сразу пять очей туда. Что получилось? Колян. Уровень первый. Опыт 62 из 100. Раса полуорг. Бонус расы. Ускоренная регенерация, плюс 25%. Каждая выносливость дает плюс 25% ХП. ХП. 152 из 300. Выносливость, помноженная на 50. Ничего не произошло. Может, есть где-то еще настройки? Опять влез в унитарь, попробовал снять одежду, переложив её в сумку. Всё получилось. Одежда подёрнулась дымкой и пропала, а я остался стоять в белых тапочках, семейниках, весёлый цветочек и с дубиной на плече. В общем, к приключениям готов. Для интереса попробовал снять труселя. Перед глазами появилась надпись. Эта функция работает только в локациях с отметкой 21+. Ага, значит, и такие здесь есть. Вы можете поменять расцветку нижнего белья. У нас огромный выбор бесплатных моделей и богатейший выбор эксклюзивной одежды. Любые фасоны и расцветки. Хит сезона. Цвета национальных флагов. Вот капиталисты хреновы. Даже за нарисованные труселя готовы бабки дра Не успел я додумать мысль, как в правое плечо как будто молния ударила. Рука моментально онемела. Вы атакованы. На вас наложен дебаф. Отравление. Два урона ядом в секунду. На 5 секунд. Обморожение. Один урона холодом в секунду на 10 секунд. КП 169 из 300. Я попытался одновременно отмахнуться от надписей и понять, кто на меня напал. Вы выбрали цвета Японии. Поздравляем с обновкой. Мои трусили стали белоснежными с красным кругом на причинном месте. Вы атакованы. На вас наложен дебаф. Отравление. Два урона ядом в секунду на 5 секунд. Обморожение. Один урона холодом в секунду на 10 секунд. 160 из 300. Чёрт! Схватившись за плечо, я ощутил под пальцами какую-то волосатую гадость. Молодой морозный паук. Уровень 1. КП. 12 из 15. Сжав кулак изо всех сил, услышал отвратительный хруст. Вы нанесли критический удар, молодой морозный паук. КП. 3 из 15. Сверившись с вашим первым заказом, Рекомендуем вам ознакомиться со следующим перечнем услуг. Шорты с цветами весенней сакуры. Всего за 10 золотых. Вы атакованы. На вас наложен дебаф. Отравление. 2 урона ядом секунду на 5 секунд. Обморожение. 1 урона холодом секунду на 10 секунд. КП. 151 из 300. И набор с кружевными и изящными подтяжками для ношения гольф за 55 золотых. Выпав из второй онемевшей руки... Паук, кое-как расправив пару надломанных лап, поковылял ко мне. Одновременно с ним, словно почуяв мою беспомощность, из соломы, лежащей в углу, выползли две сороконожки. И как алкаши за халявным пивом рванули на помощь пауку. Ну все, я разозлился. Первым делом паук. Удар ногой и... Поскользнувшись на моментально замерзших кишках этой твари, я со всего маху грохнулся на пол. Вами убит молодой морозный паук. Уровень первый. На вас наложен дебаф. «Оглушение. Потеря контроля на 5 секунд. Получено 3 урона. 2 урона ядом, 1 урона холодом. ХП 148 из 300». Виала отмахнулся от застилающих глаза сообщений и почувствовал, как одна из сороконожек обвелась вокруг ноги, а вторая, изогнувшись как пружина, рывком впилась в красный круг, эмблему страны восходящего солнца. «Я! Мои колокольчики!» «Ван нанесен критический урон. 15». ХП 133 из 300. Вы выбрали набор с кружевами и изящными подтяжками для начрения гольф за 55 золотых. Вам нанесли урон 1 и наложили дебаф. Отток жизни. 1 урон в секунду на 20 секунд. Деньги за комплект шикарного белья списаны с вашего счета. Ваш долг составляет 54 золотых, 9 серебра и 8 меди. Вам нанесли урон 1 и наложили дебаф. Отток жизни. 1 урон в секунду на 20 секунд. Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Долг необходимо погасить в течение 30 календарных дней. В случае непогашения на вашего персонажа будет наложен постоянный дебаф минус 10% всех параметров с повтором каждые 3 дня. Получено 2 урона от оттока жизни. КП 122 из 300. А-а-а! Оторвал первую сороконожку от ноги. фу Оторвал вторую, присосавшуюся к солнышку. Молодая адская сороконожка. Уровень 1. кп семь из пятнадцати. Молодая адская сороконожка. Уровень один. кп восемь из пятнадцати. У этих особей не было жвал, только присоски. То ли это были самки, то ли просто уровнем не вышли. Бегайте, суки! Я завязал их вместе морским узлом и швырнул на пол. Получено новое умение — вязальщик узлов. Крепость связок и плетений улучшена на 25%. Но твари не успокоились. и, нервно перебирая своими многочисленными конечностями, шустро подгребали к моим ногам. Хак! И торец моей импровизированной дубинки прекратил их благородные начинания. «Вы уничтожили молодая адская сороконожка. Уровень 1». «Вы уничтожили молодая адская сороконожка. Уровень 1». «Поздравляем! Вы получили новый уровень. Уровень 2». «Вы полностью излечены». Живительное тепло разошлось по всему телу. Повязка на руке исчезла, открыв взору совершенно целый палец. Раны и ссадины по всему телу моментально растаяли. Теперь уже ничто не отвлекало меня от тонких шёлковых, светло-розовых в оборках труселей, как и было обещано, с изящными подтяжками, правда, болтающимися без дела, видимо, гольфы надо покупать отдельно. Кое-как, подавив нарастающий во мне звериный рык, вызвал инвентарь и прикрыл одеждой этот сарам. Зайдя в раздел с нижним бельём, выбрал обычные тёмно-серые трусы, из бесплатного комплекта и нажал «Сменить». «Сегодня вы уже использовали возможность бесплатно сменить свой костюм. Смена из бесплатного комплекта будет стоить 10 золотых а, -а, -а, -а, -а, -а Моя дубина с хрустом врезалась в остатки стола, полностью превращая его в щепки для растопки. Если бы в этот момент каким-то чудом в хижину вошел один из разработчиков этой игры, я с радостью разбил бы ему череп и с чувством глубокого удовлетворения и улыбкой на лице поехал на каторгу. Немного порывшись в настройках, убрал большинство мусорных извещений. Еще раз проверил, не появилась ли кнопка выхода. Изменений не было, и я перешел к характеристикам. Опять закинув все в выносливость, получил. «Колян. Уровень 2. Опыт. 58 из 200. кп 600 из 600. Выносливость, помноженная на 50. Умение. Вязальщик узлов 1. Так. Чья-то ни группового, ни общего нет». Чтобы связаться с разработчиками, нужно найти других игроков и через них послать сообщения. Ну а для этого надо выйти из дома и для начала хотя бы оглядеться. Но сперва надо пошарить. Может, что-то выпало из мини-монстров. Сороконожки принесли мне по медной монете, а из паука выпало потёртое тонюсенькое медное колечко. Потрескавшееся медное кольцо. Украшение. Не добавляет никаких бонусов. В лице капитана очевидность подсказала мне игровая система. Закинув все в сумку, я направился к выходу. «Две медные монеты были списаны с вашего счета. Счет уплаты долга, взятого на покупку комплекта шикарного белья в японском стиле. Ваш долг на данный момент составляет 54 золота, 9 серебра». Доломав в хибаре все, что еще не было доломано, выскочил на улицу и обомлел. «Такой красоты я не видел не то что в реальности, но и в любом другом вертмире». Домик стоял на небольшой поляне, поросшей шелковистой изумрудной травой. Еле заметная тропа вела дома в двух направлениях. Около самого леса в небольшой низине бил ключ. Вода в солнечных лучах играла бликами, как огранённый бриллиант. А над ручьём то здесь, то там вспыхивали и угасали маленькие радуги. Деревья хоть и не поражали своей высотой, но были настолько могучие и разлаписты, будто росли не в лесу, а на каком-нибудь бескрайнем поле в гордом одиночестве. При этом лес не был тёмен. Было такое чувство, что листья на деревьях полупрозрачные. Столько в нём было света и жизни. Воздух же так напоён ароматами и так прозрачен, будто мёд в хрустальной вазе. Я дышал и никак не мог надышаться. Пока не почувствуешь, никогда не поймёшь, что то, чем мы дышим в городах, воздухом можно назвать только с большой натяжкой. Однако что-то напрягало мой разомлевший мозг. От ручья иногда слышалось тоненькое повизгивание. И приглядевшись, можно было разглядеть в той стороне мелькающие в густой траве тени. Быстро отступив в хижину, я огляделся в поисках хоть какой-нибудь защиты. Распинав остатки бочки, вытащил на божий свет её круглое дно. Щит как щит. И, разорвав на полосы тряпку, прикрывавшую солому, я крепко-накрепко привязал ими дно бочки к левой руке. Два глубоких вдоха, видимо, по привычке. Проверка дубины и щита. Всё, готов. Держись, волшебный мир. Я иду.